А между тем все это вздор и гнусная клевета. Ты законно рожденный, долгорукий, сын Макара Иваныча Долгорукого, человека почтенного и замечательного умом и характером.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 Я именно от вас бы хотел услышать о нем. Я спросить вас давно намеревался. Расставаясь, и, может быть, надолго, я бы очень хотел от вас же получить ответ и еще на вопрос. Неужели в целые эти 20 лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери? А теперь тогда же и сестры настолько, чтобы рассеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак, окружавший ее среды.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 «Женщиной никогда не бывает». «Полька-француженка бывает? Или итальянка?» «Страстная итальянка! Вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова!» «Ну не мог ли я ожидать, что встречу славянофила?» — рассмеялся Версилов. «Я припоминаю слово в слово рассказ его».